Глава пятая. Проснувшись еще в предрассветные часы, я спрыгнул с кровати, быстро разогрел свое тело и сгонял под холодный душ. Затем уселся на пол и разложил перед собой желейки. Желтых желеек у меня было 18 штук. немного много, ни мало. 180 тысяч рублей по среднему курсу. «На что такое деньги, если тело нужна сила? Ха-ха! Для моей цели мне должно хватить и десятка. Главное, чтобы меня никто не отвлекал. И именно поэтому я выбрал предрассветные часы, когда все еще крепко спали». С грустью я вспомнил голубую желейку, полученную от японца. Когда работаешь с одним большим куском энергии, шанс ошибиться сразу гораздо меньше, чем когда источники более слабые и их большее количество. Но что имеем, то имеем. Я закрыл глаза и начал мысленно прорисовывать новые штрихи печати. Как обычно, я растворился вне пространства и времени. Когда открыл глаза, то понял, что прошло уже три часа, а печать моя была похожа на свеже нанесенную невидимую татуировку на духовном теле, которая слегка болела и соднила. С некоторой гордостью я поливался на свое творение, все-таки навыки никуда не делись, и я не накосячил. Задумчивостью я посмотрел на восемь оставшихся жалеек, и тут мне пришла в голову одна интересная мысль. Трёх жалеек хватит поставить ещё одну печать. Она не была обязательной для охотника. Честно говоря, я её подсмотрел у одного архимага, молодого, но не по годам очень перспективного мужчину, неисправимого любителя женщин и удовольствий, при этом наделённого очень большой силой. Кто-то даже шутил, что мы с ним похожи. Но это всё в раке. Я был очень серьёзным мужчиной в прошлом мире. В общем, этого архимага хотели получить многие могущественные семьи. Это значит, что его хотели женить. Пару раз хлебнув приворотного зелья, он чуть было не поплыл. А так как он любил женщину-выпивку, то решил перестраховаться и придумал печать, которую без затеи назвал своим именем. Печать Грима, так звали этого архимага. Учитывая его неимоверный интеллект и талант, он не ограничился защитой от приворотных зелий, сваренных шаманами и целительницами-недоучками. Он расширил спектр на защиту от всех отравляющих и наркотических веществ. Эта печать не могла нейтрализовать все эти вещества, ведь отраву могли приготовить не только недоучки, но и магистры зельволения, и от которых так просто не нейтрализуется. Но вот что она делает точно, так это индифицировала отравляющее вещество, поступившее в организм, и выбросло энергию, накопленную в печати, на то, чтобы удержать продвижение вредных веществ в крови и дать время владельцу применить надёжное противоядие, будь оно магическим или физическим. было у этой печати только один неприятный побочный эффект. Алкоголь она тоже воспринимала за каким-то хреном, как вредное для здоровья вещество. Я каждый раз начинаю бухать, Приходилось постоянно вручную регулировать истошные позывы мудрой печати, попытавшись защитить своего хозяина от отравления. Не сделав это, смысла пить не было вообще. Ты просто оставался трезвым. Чтобы нейтрализовать алкоголь, печати хватало собственных сил. Хотя это небольшое неудобство, учитывая, какое количество нездорового интереса привлечено сейчас к моей персоне и широкий спектр жидких, газообразных и твёрдых отравляющих веществ, которые она идентифицировала, будут мне не лишними. Зная, что местные аристы таскают для этих целей артефакты, но у меня их не было. Я принял решение и быстренько соорудил эту достаточно простую, но, несомненно, гениальную печать, на что ушло ещё полтора часа. Вот теперь красота. Хотя и позорно. Раньше я выживал в горячем пламени патриарха драконов, а сейчас вынужден защищаться от гнусных отравителей. Эх!» В голове немного шумело. Так всегда случалось после пренапряжения. В теле чувствовалась слабость. Печатям нужно некоторое время, чтобы правильно встать на место. Но всё покрывало моё удовлетворение от проделанной работы. Я взглянул в окно. Солнце ещё не поднялось над горизонтом. Я почувствовал зверский голод, как вдруг перед глазами образовался шнырька. «Шука! С собаком!» — доложил он мне. «Очень информативно!» — хмыкнул я. «Что на этот раз? Затопок или големы?» «Шволочь!» — уточнил свой посыл шнырька и дал мне картинку. В моём яблоневом саду, скользя над землёй почти как нематериальное существо, двигалась смутная тень. Я направил шнырку поближе и разглядел, что это был человек, как новогодняя ёлка, обвешанная артефактными вещами. Его броня, амулеты и кольца — всё буквально фанило энергией и указывало на работу опытного артефактора. Похоже, все эти финтифлюшки усиливали его собственный дар, который заключался в малозаметности. Кое-что, видимо, давало и реакцию, потому что двигался этот маленький человечек очень быстро. Я задумчиво почесал затылок, Выходить сейчас с ним драться и даже призывать своих миньонов значило нарушить установку печати, чего мне совсем не хотелось. А это что? Режиссер Шнырько показал мне небольшую, но очень интересную татуировку. Что-то вроде паука, что была на лбу у убийцы. При том, что открыты были всего-навсего глаза, а татуировка открывалась всему свету. Похоже, в этом был какой-то тайный смысл. Жертву должна была увидеть, кто ее убьет? Любопытно. Я особо не переживал, и краем глаза, поглядывая за передвижением убийцы, залез в сеть, чтобы попытаться найти этот символ. Убийца, вероятно, был в восторге от своей незаметности и сил. Мастерски предпринимал проникновение в усадьбу своей жертвы. Его жертва же, вместо того, чтобы в ужасе спрятаться под кроватью в ожидании неизбежной смерти, махая голыми пятками, сидела в удобном кресле в одних трусах и серфила в мировой паутине. А, нашел. Орден Небесного Шага. Банда ассасинов с корнями в Китайской империи, работающая по всему миру. Причем львиную долю работы они выполняли в Европе. Почему-то европейские аристократы любили этих немногословных узкоглазых профессионалов. Я пробежался дальше глазами. Гарантии, неотвратимая смерть. Лучшее предложение на рынке. Я усмехнулся, поймав себя на мысли, что как будто читаю рекламный памфлет, а не информацию о тайном и опасном обществе. Что ж, по идее, парень этот довольно серьезный, поэтому разобраться с ним нужно как можно быстрее. Ассасин уже открыл ставни и залез на первый этаж, когда я придумал, что делать. Моя иллюзия, которую я зачем-то нарядил в мягкие тапочки Анны с большими помпончиками на них и в ее же розовый халат, весело посвистывая, спускалась с второго этажа. Убийца замер, подгадывая момент, при этом оставаясь в тени. Иллюзия же, спустившись с лестницы, свернула направо и зашла в предварительно открытый подвал, всё так же весело насвистывая. Голем, по моему указанию, закрыл дверь. Я развеял иллюзию и стал с интересом наблюдать, что будет делать ассасин. Тот осторожно, но быстро двинулся к двери, где на секунду замер. Я видел только его глаза, но явно видел, что он нахмурился. Опытный убийца и диверсант пытался понять, где здесь кнопка, открывающая эту дверь. Он осторожно прикоснулся с первой рукой, ощупал косяки, а затем достал зеленоватый кинжал, которым решил попробовать мою голема на прочность. «Давай, жги!» — разрешил я. «А то смотри, какой нахал! Решил мою красоту поцарапать!» «И да», — сполошился я, — «не запачки броню!» «Будет сделано!» — раздался спокойный возглас, и из каменной двери мгновенно выскочила настоящая рука, которая за доли секунды схватила незадачливого ассасина за шею и сжала пальцы. Всё-таки убийца оставался профессионалом до последнего момента, поэтому сначала хрустнули и рассыпались два артефакта, дающие ему дополнительную защиту. Затем с щелчком продавился его собственный доспех, а дальше уже треснули его шейные позвонки. Вообще-то, я всё это описываю дольше, чем это происходило. Все три щелчка слились в один, и тушка убийцы рухнула на землю. Я направился наружу, но потом вспомнил, что сейчас нахожусь только в одних трусах, и решил всё-таки одеться спортивный костюм и шлёпки. Не такие нарядные, как у Анны, но тоже ничего, удобные. Не так должен выглядеть глава могущественного рода. Ну и ладно. Подойдя к двери... Я ласкал, похлопал погладкой и слегка тёплой поверхности. «Красавчик!» — сказал я. «Хорошая работа!» Усевшись на корточке, я тянул ткань на подбородок убийцы. На меня смотрело бледное желтоватое лицо с закатившимися глазами, а вот его татуировка как будто расплылась, но совсем немного, какой-то момент остановившись. Ну да, там же было написано, что одно из преимуществ — это то, что убийцы не сдаются в плен. Эта печать работает как самоликвидатор и одновременно передаёт сообщение его братьям. Только вот если бы она сработала, то сейчас во лбу у него была бы дырка, и весь труп пожирало магическое пламя, а не расплывчатая печать. Похоже, она просто не успела сработать как надо. Мне в ногу кто-то ткнулся. Я увидел, что этот сонный затупок, пришёл посмотреть, что я тут делаю. Внимательно обнюхал труп, фыркнул и, как обычно, задрал лапу, за что и получил от меня поджопник. «Не нужно обсыкать все трофеи, дебил ты этакий!» — высказался я. Аккуратно взял за рукоятку выпушу кинжала и поднёс его к носу. Моя вновь установленная печать оживилась. Рекомендую убрать опасную штуку подальше от моей кожи. Ожидаемо клинок был отравлен. Осторожно засунув его обратно в ножны, я закинул тело убийцы на плечо и пошёл вперёд под недовольное бурчание отморозка. Дойдя до казармы, Я не стал заходить внутрь, а просто громко крикнул. «Волк, выходи!» Через мгновение передо мной оказался Потапов, полностью снаряжённый. «Ты что, даже спишь в броне?» — удивился я. «Нет, я просто очень быстро умею одеваться». Я посмотрел на него с уважением. Хотел было попросить его научить меня, но потом подумал. «А зачем мне это? Ведь моё тело и есть броня. Смотри, что у меня есть!» — кинул я на тело. волк присел и, увидев татуху, грязно выругался. «Подъём!» — прежде чем я успел что-то сказать, заорал он. «Ребята нарисовались так же быстро и тоже все снаряжённые. Я, честно говоря, почувствовал себя немного неполноценным. Это какая-то магия одеваться так быстро». «На территории, возможно, орудует Орден Небесного Шага. Прочесать всю территорию. Саша, тебе нужно срочно уйти в дом». «Эй-эй-эй!» — поднял я руки. «Всё, больше никого на территории нет, успокойтесь». «Ты точно это знаешь?» — спросил Волк на всякий случай. «Да, точно», — сказал я. «Этот был всего один». Волк задумчиво посмотрел на меня. «По-хорошему, я должен был извиниться, хотя на этих парней не реагирует система безопасности, которую я установил вокруг усадьбы». «Да всё нормально, не переживай», — сказал я ему. «Нет, нифига не нормально», — сказал Волк. «Да не думал, что собой заинтересуются убийца такого уровня. Но однозначно нужно будет пересмотреть стратегию защиты». «Паша!» — обратился я к корейцу. «Да, Александр!» тот же, с лёгким поклоном, организовался рядом со мной кореец. «Если не брезгуешь, — сказал я, — забирай, — кинул на мёртвое тело. Говорит, ими вы похожи, теперь это твоё. Вы уверены?» — нахмурился Ким. «А что тут такого?» — в свою очередь нахмурился я. «Это очень дорогое снаряжение, на скидку тысяч двести за него выручить можно». «И что?» — удивился я. На удивление за меня вступился обычно такой скупой Потапов. «Пашка, не дури! Командир сказал, забирай, значит, забирай. Ты, надеюсь, разберёшься, как этим пользоваться?» Чем вызвал улыбку Кима и смех Волка. «Если раз в месяц к поручику кимо не подходили коллеги этого жмура или их конкуренты, чтобы убедить его уйти со службы и перейти к ним, значит, месяц не удался. Никто из них не понимал, что Паша делает спецназе, ведь работа этих утырков оплачивалось гораздо лучше. Верно, Паша? Ну, раз месяц и Вообще-то они раз в неделю приходили, просто я тебе не говорил. Мы посмеялись. Я задал один вопрос. То есть, в принципе, вопрос с самобундированием мы для тебя решили? Или есть в вашем спецназерском складе что-нибудь покруче? не этот комплект лучше». «Ну вот и хорошо», — сказал я. «Одной головной болью меньше. Ладно, занимайтесь». «И еще». Я протянул Волку мешок, который тот сразу же открыл, заглянув внутрь. «Раздай ребятам. Желтых я вам не дал, но красные и оранжевые, я думаю, вполне подойдут». «Спасибо, командир», — кивнул Волк. «Испытание будет», — уточнил он. Я сначала не понял, но он кивнул настоящих людей. Ну да, их стало ощутимо больше. Прибыли ещё старые кореши волка «Четырнадцать человек!» — хмыкнул я. «Теперь вы горы свернуть можете». И это было не предположение, а утверждение. «Типа того. Так что там насчёт тестового задания?» не свет, ни заря ещё!» — скривился я. «Голова плохо соображает. Но я что-нибудь позже придумаю». «Голова плохо соображает, но ассасина ты легко завалил!» — хмыкнул Потапов. «Ты не понимаешь, что тут другое», — сказал я. «Завалить самому и придумать задание для других — это две большие разницы. Тут нужно хорошенько подумать», — хмыкнул я и прошлёпал обратно усадьбу. Острый слух охотника расслышал голос кого-то из новичков. «Я, ты, конечно, не сомневался в тебе, волчара, но твой новый командир, кажется, совсем непрост». «Наш новый командир! Наш, Серёга!» — хмыкнул волк. «Дальше я уже не слушал». Зашёл на кухню, где нанятые кухарки уже готовили завтрак. На столе ровной стопкой стояли румяные блины. В плошках была домашняя сметана, мёд и варенье. Я нацедил себе кружку кофе и только уселся на стул, как в столовую величественно вплыла госпожа Голдсмит. Её в розовом халактике, к своему студу, я видел только через шнырку. Каждый раз, когда она выходила ко мне, она всегда была безупречно одета, слегка подкрашена и блистала своей красотой. Не иначе, как какая-то магия. «Доброе утро, Александр!» «Доброе утро, Аннушка!» — мыкнул я, невольно приподнимая задницу со стула, чтобы оказать уважение даме. «Кофе, госпожа!» — тут же подбежала служанка. «Не откажусь!» Она села напротив меня и прогубила кофе. «Какие планы на сегодня, мой милый друг?» — весело улыбнулась девушка. «Сарказм?» — предположил я. «Сам скажи!» — пожала плечами девушка. Я ее понимал. Со стороны это выглядело, как будто на совместный завтрак собралась семейная чета, женатая давно и надолго. Именно так, похоже, воспринимали нас слуги. Подходили мы друг другу. Сильно подходили ментально, а вот физически... Я прогнал эту мысль прочь. Даже не думай, Сандер, даже не думай. В центр планирую смотаться. Хочу пару уточнений у Хрулева по спецразлому получить. Я посмотрел на неё и не выдержал, улыбнувшись. «Заскочить у магазина и что-то вкусное купить к столу?» Девушка фыркнула в кофе и рассмеялась. «Нет, для этого есть специально обученные люди. Судя по уведомлениям, ты начал смотреть ежедневные отчёты, что я тебе присылаю». Перестроилась девушка на деловой лад. «Ну да», — сказал я. «Что-то они меня совсем не радуют». Имперская налоговая потребовала сократить рассрочку за оплату магического купола. Да, это было неприятно, но они в своем праве. Это совсем не вовремя, так как я, по твоему указанию, выплатила аванс строителям. И у нас осталось 70 тысяч. 72 тысячи 647 рублей, если быть точным, — улыбнулась Анна. Не густо, — сказал я. Ладно, заскочу к Архипу, скину лишние жлейки. Думаю, бюджет немного пополнится. Пополнится, но ненадолго, — комыкнула Анна. Ничего смешного, — сказал я. Я работаю как раб на галерах. Все в дом, все в семью. Анна немного смутилась. Да я не это имею в виду. Пора браться за экономику вместе. Так я же тебе давно сказал, делай что хочешь, лишь бы это приносило деньги. Так я и делаю, — ответила Анна. Сады подстрижены, посевной фонд закупается, а и засеем. Вот только... Она нахмурилась. Что опять? Основные посевные площади остались на отжатой земле Галактионовых. Рот Игнатовых забрал наших два лучших куска. Ещё один в непонятных руках, пока я не разобралась, в чьих. Я хмыкнул. Намекаешь на то, что надо бы забрать всё своё назад? Нет, я не намекаю, — рассмеялась девушка. Я тебе прямым текстом говорю, верни все свои земли. Я посмотрел на неё с уважением. Дело, говоришь, а то народ не больше шушукается. Да нет, тут как раз всё хорошо. Времени прошло немного, а улучшения заметны. Большинство народа в пределе. Даже Аркадий подумают остаться здесь. Они и так удивляются, как быстро улучшается их жизнь. Анна хитро на меня посмотрела. Но я-то знаю, что ты можешь сделать всё намного быстрее. Я притворно закатил глаза. Вам не говорили, госпожа Голдсмит, что вы прирождённый мотиватор? Спасибо за комплимент, я знаю, — сказала довольная девушка, беря дольку яблока и бросая под стол, откуда сразу раздалось громкое чапканье. Конечно, затупок не мог пропустить утренний прием пищи, тем более в компании его любимицы. «Хорошо», — сказал я. «В общем, мне нужно съездить в город». «Давай», — с легкой грустью проводила меня глазами Анна. И снова мой острый слух уже на выходе ухватил тихий шепот. «Кушай, пупсик, кушай. Один ты меня любишь». Я охмыкнул и пошёл переодеться во что-нибудь приличное. Боюсь, что прийти в центр в спортивном костюме главе рода уже не с руки. Чёртовы аристократические правила. Подъезжая к центру, я услышал сзади вой сирен и голос по громкоговорителю. «Чёрный внедорожник! примите вправо! Пропустите кортеж!» Волк матюгнулся, но притормозил. Нас быстро обогнали три тигра центра. «Не знал, что у них есть мигалки!» — хмыкнул я. Мы пристроились за ними и ехали хвост-хвост. — Вы пендрёжники! — пробурчал волк. — И что? Много времени они выиграли? — Видимо, кого-то очень важного везут, — улыбнулся я. — Ну-ка, давай за ними. Тигры припарковались возле административного здания. Мы с волком вышли из машины, и я с интересом посмотрел на вновь прибывших. Из среднего автомобиля вышел высокий, крепкий мужчина средних лет в дорогом костюме и неторопливо пошел к крыльцу. Из других машин выскочили трое мужчин и одна женщина, неуловимо похожие на него. После этого дежурные центра стали доставать многочисленные сумки, скорее всего, ручную кладь гостей. У четверки персни горели третьим и вторым классом, а вот у мужчины, вот шоу первым, на пальце всеми цветами радуги прерывался персень Абсолюта столица прусского княжества, город Кёнинсберг. «Госпожа, к вам посетитель!» Вышкаленный слуга, по совместительству являющийся телохранителем великой княжны Аманды Годдард, осторожно заглянул к ней в спальню. Княжна была уже одета, поэтому согласно кивнула. «Секунду, я сейчас выйду». Попутно взглянув на себя, по женской привычке в зеркало, она выскользнула наружу и увидела представителя ордена ассасинов. Не любили эти товарищи современные средства коммуникации и не доверяли им. И нет, это был не тень. Аманда недовольно нахмурилась, ожидая доклада. Случилась накладка. Наш брат погиб, не выполнив ваше поручение. Как это могло случиться? Тут она увидела некоторое смущение на невозмутимом лице убийцы. Мы в этом еще не разобрались до конца. Похоже, мы и недооценили систему безопасности в усадьбе. Идентифицировать тень могли только последние разработки систем охраны, которые стоят целую кучу денег. Мы не рассчитывали, что такие будут у бедного барона. Ну или второй момент, что кто-то в его окружении обладает даром идентификации. На мы больше склоняемся к первому варианту, так как даже если кто-то живое его идентифицировал, должен был кто-то ликвидировать. А учитывая, что печать успела сработать, сделать это должны были очень быстро, что маловероятно. Так что да, наше предположение, что он влез в нехилые долги, поставив современную систему охраны. Это подтверждает и то, что у него в усадьбе работали строители с имперским сертификатом безопасности. Ну а теперь мы готовы, и наш новый брат решит эту проблему. Аманда нахмурилась. Что-то ей не понравилось в этом ответе. Она один раз недооценила своего пасынка, а теперь целый орден убийц его недооценил. Возможно, галактионов не так прост, как кажется. «Сколько нужно доплатить, чтобы послать трёх членов братства?» И снова невозмутимое лицо китайца дрогнуло. Он удивлённо изогнул бровь. «При всём уважении, деньги ваши, но это явная переспотаховка». Мы теперь точно знаем, с чем нам придётся иметь дело, и одного брата будет более чем достаточно. Я так хочу!» Китаец кивнул и назвал сумму. «Может, сделайте скидку?» скривилась княжна, чувствуя себя неудобно. «Мы не делаем скидок, вы же знаете». «Да, знаю», кивнула она. Все остатки своих сбережений она потратит на то, чтобы наконец-то добраться до этого наглого пацана. И очень надеялась при этом, что оно того стоило.